Глава вторая. День скорби. С наступлением воскресенья настроение Майкла стало ухудшаться. Дело даже было не в том, что завтра начиналась очередная учебная неделя, но было что-то еще, что омрачало день где-то на подсознательном уровне. Мальчик провел все утро в своей комнате в беспокойстве, тщетно пытаясь понять, что с ним происходит. Малыш, ты какой-то грустный, заметила Элаиза за столом, когда Майкл спустился к обеду. Ты и не заболел случаем? Майкл молча покачал головой, вяло ковыряя вилкой в салате. Может, сходим с тобой погулять в парк? Майкл только пожал плечами. Расскажешь, что тебя тревожит? И поджала губы, глядя с беспокойством на племянника. Ты все равно мне не поверишь. А ты попробуй, с легкой улыбкой подбодрила она. Когда папа с мамой сели в машину, я почувствовал что-то неприятное. Майкл поежился, словно его одолевал озноб. Я не знаю, как это объяснить, но то, что я почувствовал, стоя на крыльце нашего дома, было чем-то ужасным. Он замолчал, но было видно, что мысль еще не закончена, будто мальчик остановился, чтобы сформулировать предложение. Я думаю, должно случиться что-то плохое. Майкл! — тихо произнесла Элоиза, но в голосе слышался страх. — Я уверена, что это просто ничего не значащее ощущение. С твоими родителями все будет хорошо, вот увидишь. Они приезжают завтра утром. Майкл знал, что Илаиза ему не поверит, но ее слова все равно вызвали у него ощущение одиночества. Получалось, что он даже ни с кем не мог поделиться своими опасениями, страхами. Почему взрослые отмахиваются от чувства интуиции? Почему все свои ощущения списывают на глупости? Разве не глупее жить в неверии во что-то мистическое? А именно к мистике относят подобные чувства, подавляющее большинство людей. «Ты что, экстрасенс?» — со смехом они заявляют тому, кто говорит о подобных ощущениях. Однако послеобеденная прогулка по парку ничуть не рассеяла тревожных мыслей мальчика — на что так надеялась Элоиза. Солнце, находясь в зените, палило беспощадно. В небе ни облачко, листья на деревьях и цветах уныло повисли, а местами сморщились, как старые бобы. Птицы садились на все горизонтальные поверхности, где имелась вода, и пили, плескаясь, утоляя свою жажду. Майкл обожал прогулки по Центральному парку, но сейчас он не испытывал никакого удовольствия — Ему просто было все равно, лишь бы как-то себя занять и отвлечь. Он стоял вместе с тетей на небольшом деревянном мостике, ведущем через пруд, и бросал хлебные крошки уткам, что плескались в воде радостно гагача. «Предлагаю поесть мороженого», — весело предложила Элаиза. «Мороженое всегда помогает и спасает от любой печали». Майкл поднял взгляд на Элаизу. Девушка отличалась от его матери не только чертами лица, более свободным стилем одежды, но и характером. И Лоизу можно было смело отнести к сумасшедшим, но в самом хорошем смысле этого слова. Ее излюбленной одеждой были кеды, джинсы и ветровка. Она умела веселиться, видеть необычное в обычном, но при этом не желала верить в волшебные вещи. Виктория же предпочитала более строгого стиля одежду даже в домашних условиях и была более сдержанной в своем поведении, но всегда верила в магию. И вот сейчас Майкл стоял перед своей тетей и больше всего на свете желал, чтобы она ему верила так же, как верит ему его мать. Они купили по два больших рожка клубничного мороженого в киоске неподалеку от ручья. Какое это было наслаждение поедать его в столь жаркий день! Когда они с Элоизой сели на скамейку напротив фонтана, внимание Майкла привлекло необычное явление. Среди воробьев и других мелких птиц мальчик вновь увидел желтый блик, похожий на солнечного зайчика. — Что же это такое? — Майкл моргнул, но странное явление никуда не исчезло, как он ожидал. — Ты что-то увидел? — озадаченно поинтересовалась Элоиза. «Вон там, у фонтана!» Майкл протянул руку, показывая на самый верхний ярус, из которого струей била вода. «Ты разве не видишь?» Элоиза присмотрелась. «Ты про этот желтый сияющий шар?» «Да, да!» — горячо закивал мальчик. «Значит, ты его тоже видишь?» «Ну, конечно!» Элоиза рассмеялась, а Майкл не мог понять, почему. Но, увидев недоумевающее выражение лица племянника, она добавила, «Да это же просто верхушка фонтана. Когда солнце, как сейчас, находится высоко в небе, лучи отражаются от полированной поверхности этого шара, заставляя его сиять». Майкл чувствовал себя полным дураком, ведь и Лоиза была абсолютно права, и это действительно был небольшой шар, прикрепленный к фонтану и служащий для его украшения. Мальчик подумал, что вновь увидел те самые загадочные блики, что и в тот раз, когда они с отцом ездили на рыбалку. И тогда это точно было что-то необычное, ведь откуда в лесу взяться в полированной сфере? Да и разве сфера исчезла бы через секунду, не успей он моргнуть? День клонился к своему завершению, и Майкл этому был только рад. Он сильно устал за весь день, устал не физически, а эмоционально. Даже сейчас, лежа в своей постели, окруженные игрушками, что стояли на полу, сторожа его кровати сон, он ощущал тревожное беспокойство, которое обычно возникает, когда впереди ожидается что-то неприятное. «Спокойной ночи, малыш!» — пожелала заглянувшая к нему в комнату Элоиза. «Посиди со мной, пожалуйста, пока я не засну», — попросил Майкл. Элоиза улыбнулась и, войдя, села на кровать рядом с мальчиком. «Ты все еще переживаешь из-за тех мыслей, да?» — спросила она, понимающе. Майкл молча кивнул. «Вот заснешь, а завтра проснешься и увидишь маму с папой», — сказала Илаиза, проводя рукой по волосам Майкла. «Они вернутся, и тревожное чувство тут же исчезнет». Майкл слабо улыбнулся словам тети. Сон понемногу начинал им овладевать, и мальчик постепенно заснул. Ему снилось, как его родители ночью возвращаются домой на автомобиле, преодолевая крутые повороты. Мальчик сквозь сон вновь ощущал нарастающее чувство тревоги. — Нет, нет! — шептал он сонно, не открывая глаз. — Впереди опасность! Нет! Остановитесь! Прошу! За очередным поворотом и правда скрывалась поджидая опасность. Нечто темное, как грозовая туча, выделялось на фоне ночи. Фары автомобиля осветили неведомый сгусток, но луч словно уперся в глухую стену, не желая его просвечивать. Автомобиль Джеймса и Виктории поглотила густая тьма, а за десятки миль от этого места Майкл проснулся с криком и в холодном поту в своей постели. «Что случилось?» Спустя несколько минут в комнату ворвалась и Лоиза в ночном халате. В руках она держала бейсбольную биту. «С мамой и папой что-то случилось», — только и мог вымолвить Майкл. До рассвета было еще несколько часов, но Майкл знал, что не сможет уснуть. Он боялся спать. Нечто темное напало на его родителей прямо посреди дороги. Майкл это знал точно. Тетя Илаиза могла отрицать сколько угодно, но мальчик знал, что его сон реален. Он каким-то образом сумел побывать за несколько десятков миль и увидеть все собственными глазами. Майкл боялся, что с его родителями могло случиться что-то страшное. Элоиза, отставив биту, спустилась в кухню, а уже через несколько минут принесла горячий шоколад. «Вот, выпей». сказала она, протягивая кружку Майклу. «Спасибо», — пробормотал Майкл, но пить ему не хотелось. «Тебе что-то страшное приснилось?» Илоиза присела на край постели и устремила взгляд голубых глаз на племянника. Майкл молчал, не спеша отвечать. Он вдруг вспомнил свои волнительные ощущения утром и то, как ему не поверила Илаиза. Майкл был уверен, что она не поверит ему и сейчас, если он расскажет о своем сне, и мальчик решил, что не будет рассказывать правду. — Мне приснился кошмар, — сказал он наконец. — Должно быть очень страшный. Ты так кричал и даже вспотел. Лицо Элоизы выражало тревогу. — Да, — кивнул Майкл, — мне приснилась жуткая тень, которая поглотила людей. — И правда страшно, — Элоиза нахмурилась. Майкл специально не стал говорить, кого именно поглотила эта тень. Незачем Элаизе знать, еще чего доброго сочтет сумасшедшим. Он сделал несколько глотков горячего шоколада и, поставив кружку на прикроватную тумбочку, лег в постели. Его знобило. Майкл притворился, что заснул, а когда Элоиза осторожно вышла из комнаты, повернувшись на спину, открыл глаза. Он старался припомнить все детали своего сна — Автомобиль родителей ехал по вполне обычному шоссе, пока не зашел за поворот, где его накрыло, подобно покрывалу, странная плотная тень. Будильник, поставленный на семь утра, зазвенел ровно в назначенное время. Майкл, задремавший в неудобной позе, тут же пробудился. Когда он спустился на первый этаж, нашел Элаизу на кухне за чашкой крепкого кофе. По виду девушки можно было предположить, что она тоже практически не спала. «Доброе утро, малыш!» — поприветствовала она племянника. «И тебе!» — отозвался Майкл, сев за стол. И Лоиза хотела было что-то спросить, но звонок в дверь помешал. Девушка поставила свой кофе и направилась к входной двери, а Майкл, полулежа, устроился у стола. Он чувствовал себя неуютно, тревожно и устало. — Нет, не может быть! Вы верно ошиблись! — услышал Майкл чуть ли не истерические восклицания Лоизы. Неужели что-то случилось? — Майкл навострил уши. — Вы должны поехать с нами в участок. — услышал он мужской голос, а затем всхлипы своей тети. Я подожду вас снаружи. Входная дверь закрылась, несколько шаркающих шагов, и в кухню вошла Элоиза, а в ее голубых глазах Блестели слезы. Что случилось? Майкл почувствовал, как его сердце принялось выбивать сильные, мучительные удары. И Лаиза открыла рот, как будто задыхалась, и ей не хватало воздуха, а потом она хрипло разрыдалась. Слезы хлынули из ее глаз, подобно ручью, и она не могла их унять. Майкл понял, что его сон сбылся. В глазах внезапно потемнело, и он уже ничего больше не чувствовал. Только сильная боль в сердце и жжение в уголках серых глаз. Наверное, от состояния шока и последовавших за ним переживаний Майкл ничего не помнил. Понедельник для него прошел в сплошном тумане, да и последующие дни тоже. Он не мог поверить в то, что его родители погибли, но больше всего его пугала мысль о том, что он каким-то образом сумел увидеть их смерть. А что, если это он навлек на них беду? Майкл не мог отделаться от этой навязчивой, всепоглощающей мысли. Утро похорон, как и предыдущие дни, он почти не запомнил. Только некоторые обрывочные моменты, когда люди что-то говорили, клали цветы на могилу родителей, бросали землю. Все это для него ровным счетом ничего не значило. Кто все эти люди в траурных костюмах? Они пришли проститься, выразить соболезнования, но уже через пять минут забудут о том, что Джеймса и Виктории Уотерс больше нет в этом мире. Что для всех этих людей значит их смерть? Ничего. Лишь притворно-скорбное выражение лица, сочувствие и больше ничего. Жизнь продолжается, но только не для Майкла и Элоизы. Сначала она для них словно остановилась и прекратила свое бесконечное шествие по вселенной. — Майкл, постой! — крикнула вслед мальчику Элоиза. Майкл шагал вперед, руки в карманах светлых брюк, темно-синий пиджак на распашку. Ему не хотелось сейчас ни с кем говорить, только бы скорее добраться до своей комнаты, закрыться в ней и долго-долго не выходить. Цветочная улица, находившаяся в респектабельном районе, в этот час выглядела тихой и безлюдной, словно опустела вместе с сердцем Майкла. Соседи не стригли и не поливали свои газоны, никаких любопытных взглядов. Но это даже лучше. Нечего им лезть и знать, чего не следует. «Майкл!» — снова позвала Элоиза. Мальчик, не останавливаясь, повернулся. «Я не хочу разговаривать. Я просто хочу побыть один. Оставь меня, пожалуйста, одного. Он первым вошел в дом и тут же поспешил в свою спальню. И Лаиза вошла следом и с беспокойством посмотрела, как он поднимается по ступеням лестницы, а после исчезает на площадке второго этажа. Войдя в комнату, Майкл с силой пнул ни в чем не повинного плюшевого медведя, что сидел у дверей. Медведь улетел к окну и шлепнулся на пол. Мальчик принялся метаться по комнате, словно это могло как-то облегчить его состояние. Внутри все горело и рвалось на части. Он подошел к письменному столику и выплеснул всю свою боль, всю свою злость на мир, расшвыривая тетради, карандаши, рисунки, игрушки и все, что попадалось ему под руку. Глобус раскололся надвое, сильно ударившись о противоположную стену комнаты, а настольная лампа Уныло повисло на проводе. Майкл ощутил большой ком в горле, а после слезы, горячие, обжигающие слезы, потекли по его щекам. Мальчик сел в самом дальнем углу своей комнаты, даже не стараясь их вытирать, и проплакал весь день до самого вечера, пока к нему в двери не постучала тетя. «Малыш, я могу войти?» спросила она робко. Майкл вытер рукавом слезы и, подойдя к двери, открыл ее. «Да», — сказал он сипло. И Лоиза вошла в комнату с тяжело нагруженным подносом, на котором были любимые лакомства Майкла — апельсиновый сок, овсяное печенье и шоколадный рулет. А еще в центре стояла тарелка грибного супа со сливками. «Я подумала, что ты голоден», — и она подала поднос племяннику. «Спасибо». Без всякого энтузиазма отозвался мальчик и поставил поднос на письменный столик. И Лоиза окинула взглядом полуразрушенную комнату, но кричать не стала, а только печально вздохнула, присев на край постели. «Я тут подумала...» — начала она, тщательно подбирая слова. «Может, нам стоит уехать в другой город? Там мы могли бы начать все сначала». «Мне и здесь хорошо...» — отозвался Майкл, перебирая в пальцах рук овсяное печенье. — Это дом мама и папы. Я не хочу уезжать и забывать их. — Ох, малыш! На глаза Элаизы навернулись слезы. — Ты их не забудешь, даже если переедешь далеко-далеко. Они всегда будут в твоем сердце. Но иногда нам необходимо делать этот шаг, чтобы продолжить жить дальше. Майкл посмотрел в заплаканное лицо своей тети. Он знал, что она испытывает боль ничуть не меньше, чем испытывает ее он сам. Вчера вечером он вышел из своей спальни и, спустившись вниз, увидел, как Илоиза перебирала вещи своей сестры Виктории, рассматривая ее фото, а после, не сумев сдержаться, разрыдалась. Илоиза и Виктория – оправдывали свое родство и были не только родными сестрами, но еще и лучшими подругами. Майкл это знал по многочисленным семейным рассказам и видел, как они относились с теплотой и заботой друг к другу. «Я знаю», — сказал Майкл, — «но пока я не хочу покидать этот дом». И Лоиза поцеловала Майкла в макушку. «Ешь суп, а потом ложись спать. Тебе нужно отдохнуть и выспаться». «Завтра в школу», — сказала она и вышла из комнаты. Майкл без особого аппетита съел приготовленное тетей, потому что знал, что его мама не хотела бы, чтобы он голодал и предавался унынию. Мальчик переоделся в пижаму и залез под одеяло. Он еще долго лежал без сна, размышляя, но все-таки объятия Морфея поглотили его сознание, и Майкл погрузился в сон. Ему снились его родители. Они пребывали в каком-то неизвестном, но волшебном месте. Все вокруг было красивым, необычным и ярким, как в какой-нибудь сказке. Сквозь тюлевые шторы комнату ярко освещала луна, создавая в ней поистине волшебную атмосферу. Игрушечные солдатики стояли на полу на своих позициях, охраняя уверенное им владения, а несколько машинок служили заграждениями от опасности. Со стола спрыгнуло нечто круглое, похожее на футбольный мяч, и с кошачьим топотом пробежала под кровать мальчика. В приоткрытую форточку влетело четыре разноцветных огонька размером не больше кофейной чашки. В тот же момент комнату наполнила успокаивающая мелодия, медленная, невесомая, словно ее исполнял сам воздух. Над духом мальчика прошелестели чьи-то крылья, и он сонно махнул рукой, как будто отгоняя муху. Ночь всегда была временем магии, волшебства и чудес, и эта ночь не стала исключением, но Майкл ничего этого не видел. Он улыбался сквозь сон, а его сердце наполнялось теплом и радостью, ведь сейчас он находился рядом со своими родителями. Что может быть для ребенка важнее любви, заботы и внимания родителей? Это самый ценный дар, который родители могут дать своему чаду.